15 декабря 1900 года Последние три недели тянулись в муках нетерпения. Я ожидал, когда же в мою мастерскую проведут электричество. Вел себя как ребенок, которому дали игрушку, но запретили играть. Установка Тесла была смонтирована в мастерской сразу, как только я привез ее из Маунт Плезент, но пользоваться ею без электричества невозможно. Тысячу раз я перечитывал четкие инструкции мистера Элли. После моих частых напоминаний и настоятельных просьб, лондонская электрическая компания наконец-то выполнила необходимые работы. С того дня я занят одними репетициями. Все мои чаяния и помыслы направлены на то, чтобы освоить уникальный аппарат. Ниже приводится, в произвольной последовательности, перечень того, что я успел постичь. Аппарат в рабочем состоянии. По замыслу он совместим с любым из ныне известных источников питания. Это означает, что я смогу гастролировать со своим иллюзионом и в Европе, и в США, и даже, Элли подчеркнул это в своей инструкции, в странах Азии. Однако выступать с этим номером можно только там, где проведено электричество. В будущем, прежде чем согласиться на заключение контракта с тем или иным театром, мне придется проверять, выполняется ли это условие, равно как и некоторые другие, частично изложенные ниже. Портативность. Я знаю, что Тесла сделал все от него зависящее, но аппаратура чертовски массивна. Теперь первостепенное значение приобретают такие вопросы, как планирование перевозок, распаковка и монтаж установки. Это означает, к примеру, что даже такая простая вещь, как переезд по железной дороге к месту гастролей, теперь обрастает невероятными сложностями, если, конечно, я собираюсь работать с аппаратом Теслы. Технические испытания Монтаж установки придется производить дважды. В первый раз для рабочих испытаний – утром того дня, на который назначено представление, а во второй – перед самым выходом на сцену, когда главный занавес еще не поднят и зрители смотрят предыдущий номер. Милейший Элли в своих инструкциях советует, как провести испытание быстро и бесшумно, но даже при таких рекомендациях работа остается весьма трудоемкой. Она требует настойчивой практики и дополнительного штата ассистентов. Планировка театра. Либо мне, либо Адаму Уилсону придется заранее производить разведку. Ограждение сцены. Практически сооружение замкнутого павильона вполне осуществимо, хотя часто раздражает рабочих сцены, которые почему-то возомнили, что вправе требовать посвящения в тайны ремесла. Но в моем случае не может быть и речи о том, чтобы разрешить посторонним наблюдать за моими действиями. А это значит... что подготовка к выступлению опять-таки потребует куда больше предварительной работы. Демонтаж и упаковка аппаратуры после выступления. Эти процедуры также сопряжены с риском. Пока они не отработаны, а вытекающие из них проблемы не решены, нельзя подписывать никаких контрактов. Ох уж эта особая подготовка. Впрочем, тщательное планирование и отточенность действий всегда составляли неотъемлемую часть иллюзионного искусства, а я в этом деле отнюдь не новичок. За это время я сделал только один небольшой шаг вперед. Всем своим иллюзиям фокусники дают названия, и под этими названиями трюки становятся известны зрителям. Например, три грации, отсечение головы. Вот названия номеров иллюзионного жанра, популярных в наши дни. Бордон с присущим ему занудством называет свой низкосортный вариант известного иллюзиона «новой транспортацией человека». Я никогда в жизни не использовал это название, хотя и не гнушался некоторыми методами Бордена. Немного поразмыслив, я решил окрестить свой иллюзион «яркий миг». Именно под этим названием он и прославится. Воспользуюсь случаем, чтобы упомянуть также и о том, что в прошлый понедельник, 10 декабря, ко мне вернулась Джулия с детьми. Теперь мы все вместе живем в Идместен-Виллос. Им предстоит познакомиться с родовым поместьем Колдлоу-Хаус, когда мы поедем туда на Рождество. 29 декабря 1900 года. В Колдлоу-Хаус. Я счастливый человек. Мне выпала удача начать жизнь заново. Даже подумать тяжело о прошлых рождественских праздниках, когда я был отлучён от своей семьи. и страшно становится от одной лишь мысли, что я могу снова потерять это счастье. Поэтому я тщательно готовлюсь к неизбежным последствиям, чтобы предотвратить то, что может случиться, если пренебречь подготовкой. Я умышленно прибегаю к столь туманным выражениям. Теперь, когда я пару раз провел репетицию яркого мига и убедился, что аппаратура работает безотказно, мне необходимо соблюдать величайшую осмотрительность даже здесь, ради сохранения тайны. Когда дети спят, а Джулия убеждает меня заняться делами, я сосредоточиваюсь на вопросах, касающихся управления поместьем. Необходимо восстановить все, что пришло в упадок из-за небрежения моего брата. 31 декабря 1900 года. Когда я заполняю эту страницу, 19 столетие приближается к концу. Через час я спущусь в нашу гостиную, где меня ожидают Джулия и дети, и мы вместе встретим Новый год и Новый век. Эта ночь знаменует собой гармоническое созвучие, в котором сливаются предвестия будущего и неизбежные отзвуки прошлого. Поскольку я по-прежнему связан оковами секретности, могу сказать только одно. То, чем мы с Хаттоном занимались сегодня вечером, непременно нужно было сделать. Эти строки начертаны рукой, которая еще дрожит от первобытных страхов, поднявшихся с дна моей души. Я долго ломал голову, что надлежит внести в отчет о наших действиях, и пришел к выводу. единственно правильным решением будет изложить события честно и без прикрас. Сегодня, вскоре после наступления темноты, когда детей ненадолго уложили поспать, чтобы потом их можно было разбудить для встречи нового столетия, Я предупредил Джулию о своих намерениях и оставил ее дожидаться в гостиной. Я зашел за хаттаном, и мы, выйдя из дому, направились через восточную лужайку к фамильному склепу, толкая перед собой садовую тачку с престиж-дубликатами. Путь нам освещали только защищенные от ветра фонари, которые мы захватили с собой. В полной темноте отпереть и снять с двери старый висячий замок удалось не сразу. Его заклинило, потому что к нему давно никто не прикасался. Когда деревянная створка открылась, Хаттон признался, что ему сильно не по себе. Мне стало его несказанно жаль, я произнес. — Хаттон, вам совсем не обязательно идти со мной. Если хотите, можете подождать здесь, или возвращайтесь домой, а я пойду дальше один. — Нет, милорд, — с жаром возразил он. — Я ведь сам согласился. Говоря по правде, не хотелось бы заходить туда одному. Да и вас, смею предположить, тоже туда не тянет. Но это все пустые страхи. Бояться тут нечего. Оставив тачку у входа, мы осторожно вошли внутрь, светя фонарями. Их лучи, направленные вперед, почти ничего не позволяли разглядеть, зато на стенах плясали устрашающие черные тени. Мои воспоминания о склепе оказались весьма туманными, потому что раньше я был здесь совсем еще ребенком и притом лишь однажды. неглубокий пролет грубо вытесанных каменных ступеней вел вниз в толщу горы у основания лестницы располагалась вторая дверь перед которой пещера несколько расширялась внутренняя дверь оказалась не запертой но совсем уж неподатливой сдвинуть ее удалось не сразу наконец она со скрипом отворилась и мы вступили в устрашающе темное словно бездонное пространство мы не видели но как бы угадывали впереди необъятность пещеры. Лучи фонарей едва проникали сквозь мрак. Воздух был насыщен едким запахом, таким острым, что, казалось, его привкус ощущался во рту. Я опустил свой фонарь и до предела вывинтил фитиль, надеясь получить побольше света. От нашего вторжения в воздухе завихрились миллионы пылинок. Державшийся рядом Хаттон заговорил — В удушливом воздухе подземной камеры его голос прозвучал глухо. «Сэр, не пора ли мне сходить за престижами?» В свете фонаря даже черты его лица были едва различимы. «Да, пожалуй. Вам нужна моя помощь?» «Вот если бы вы подождали под лестницей, сэр...» Он поспешно устремился вверх, и я понимал, что он торопится покончить с этим делом. Когда свет его фонаря растворился во тьме, Я особенно четко осознал, что остался совсем один, во власти извечных детских страхов, темноты и смерти. Здесь, в пещере, нашли свой последний приют почти все мои предки, которые упокоились на каменных уступах. От них остались только лежащие в гробах скелеты, а то и просто кости, в истлевших одеждах, закутанные в саваны и припорошенные пылью. Я писал круг лучом фонаря, но смог различить только смутные очертания нескольких ближайших плит. Было слышно, как где-то внизу склепа, куда уже не пробивался свет, прошуршал какой-то крупный грызун. Я шагнул вправо, вытянутой рукой уперся в каменную плиту примерно на уровне моей груди и попытался на ощупь определить, что там лежит. Под рукой покатились мелкие острые обломки, послушные малейшему прикосновению. В нос ударило зловоние, от которого у меня начались спазмы в горле. Я отпрянул, и при неверном свете фонаря успел различить устрашающие фрагменты этого царства смерти. Все прочее тонуло во тьме, однако мне не составило труда вообразить, что ждет нас впереди, куда недоставало даже это скудное освещение. Но все же я держал фонарь высоко над головой и раскачивал его из стороны в сторону, чтобы получше оглядеться вокруг. Впрочем, никакая реальность не могла сравниться с теми сценами, которые рисовало мое воображение. Мне мерещилось, что давно умершие предки, растревоженные моим приходом, начинают шевелиться, меняют позы, приподнимают жуткие черепа или костистые клешни, скрипом и скрежетом выражая собственные смутные страхи, разбуженные моим появлением. На одной из таких плит стоял гроб моего отца. От ужаса у меня душа ушла в пятки. Мне вдруг захотелось броситься вслед за Хаттоном, к выходу, на свежий воздух, но я уже понимал, что обязан пройти дальше, в глубину склепа. Однако я не мог двинуться ни вперед, ни назад, потому что испуг приковал меня к месту. Конечно, разумный человек всему ищет объяснение предпочитая научные доводы, И все же в течение нескольких минут, пока Хаттона не было рядом, я чувствовал, что беззащитен против власти необъяснимого. Потом я, наконец, услышал шаги своего ночного спутника. Он тащил первый из двух больших мешков с престиж-дубликатами. Я с радостью бросился помогать ему, хотя он без труда справился бы и сам. На то время, пока мы втаскивали мешок в дверь, мне пришлось опустить фонарь на землю. А поскольку Хаттон был вынужден оставить свой фонарь рядом с тачкой, мы трудились почти в полной темноте. У меня вырвалось. — Не знаю, что бы я без вас делал, Хаттон. — Понимаю, милорд. Я бы и сам ни за что сюда не сунулся в одиночку. Тогда давайте покончим с этим как можно скорее. На этот раз мы отправились к тележке вместе и притащили вниз второй увесистый мешок. Первоначально я планировал полностью обследовать склеп, и выбрать наиболее подходящее место для хранения престижей, но теперь оказавшись в этом подземелье утратил всякую разборчивость с нашими двумя фонарями нечего было и думать о дальнейших поисках и я решил ограничиться ближними участками мне было страшно обшаривать еще какие то из этих уступов и плит которые я с такой легкостью рисовал в воображении они находились вокруг меня по обе стороны от прохода, а пещера тянулась далеко-далеко вперед. Она была полна мертвецов, дышала смертью, источала запахи бренности, оставляя жизнь только крысам. «Положим мешки где-нибудь здесь», — решил я. «Только повыше от пола. Завтра я опять сюда спущусь, но уже при свете дня, и фонарь возьму посильнее». «И то верно, сэр. Мы вместе дошли до левой стены». и присмотрели другую плиту. Собравшись с духом, я проверил ее поверхность и не нащупал ничего особенного. Тогда мы с Хаттаном взгромоздили туда оба наших мешка. Это было проделано в полном молчании, после чего мы быстро вышли из склепа и с усилием захлопнули за собой наружную дверь. Я содрогнулся. В холодном воздухе ночного сада мы пожали друг другу руки. — Спасибо за помощь, Хаттан. произнес я. Мне только теперь стало понятно, каково там, внизу. — И мне тоже, милорд. Чем еще могу служить? Я задумался. — Может быть, вы с супругой ближе к полночи присоединитесь ко мне и леди Колдердейл? Мы собираемся встречать Новый год. — Благодарю вас, сэр. Для нас это большая честь. Так завершилась наша экспедиция. хаттон откатил тачку в садовый сарай, а я пересек восточную лужайку и обогнув дом вошел со стороны главного подъезда я направился к себе чтобы по свежим впечатлениям записать свой отчет однако мне не суждено было сразу взяться за перо войдя в комнату я мимоходом заметил свое отражение в гардеробном зеркале и застыл как вкопанный густая белая пыль покрывала мои туфли и лодыжки с плеч и груди свисали клочья паутины Волосы слиплись под толстым слоем серой грязи. Такая же грязь облепила лицо, превратив его в зловещую маску, из-под которой в зеркало уставились воспаленные глаза. Несколько секунд я стоял, словно пригвожденный к полу, не отрывая взгляда от зеркала. Мне казалось, будто посещение фамильного склепа вызвало в моем облике жуткую метаморфозу, сделало похожим на обитателей подземелья. Отбросив эти мысли вместе с пропыленной одеждой, я забрался в ожидавшую меня наполненную ванну и смыл глубоко въевшуюся грязь. Итак, рассказ завершен. Время близится к полуночи. Пора собрать мою семью и домочадцев ради простого и приятного обычая провожать старый год, а в нашем случае еще и век, и встречать новый. Двадцатое столетие... Будет для моих детей порой взросление и расцвета. Я же, человек уходящего века, доверю им, когда придет мой срок наследие минувших годов. Но прежде чем покинуть сей мир, я намерен оставить в нем свой след. 1 января 1901 года. Вернувшись в склеп, я переложил престижи в более подходящее место. После этого мы с Хаттаном разбросали вокруг крысиный яд, однако в будущем мне придется подыскать какую-нибудь другую тару для хранения дубликатов, более надежную, чем брезентовые мешки. 15 января 1901 года. Идмистон Виллас. Как сообщает хескет Анвин, он добился для меня трех ангажементов. Два из них уже согласованы, а для третьего непременно требуют исполнить яркий миг, который расхваливается в рекламном каталоге Анвина. Я согласился, и в результате все три ангажемента у меня в кармане. Совокупный доход – 350 геней. Вчера из Дербишера прибыла аппаратура Теслы. С помощью Адама Уилсона я немедленно ее распаковал и сразу же смонтировал. Засек время. Эта операция не заняла и четверти часа. Однако в театре нам придется уложиться в 10 минут. В инструкциях мистера Элли говорится, что при проверке они с Теслой сумели полностью собрать установку менее чем за 12 минут. Адам Уилсон посвящен в секрет иллюзиона, и в этом нет ничего удивительного. Он работает со мной более пяти лет и, по-моему, заслуживает доверия. Чтобы заручиться его молчанием, если это в принципе возможно, Я назначил ему прибавку к жалованию за конфиденциальность и после каждого успешного выступления вношу в накопительный фонд 10 фунтов на его имя. Они с Гертрудой ожидают второго ребенка. Я приступил к кропотливой работе, которая требуется для переноса яркого мига на сцену и одновременно репетирую несколько других номеров. После моего последнего выступления прошло несколько месяцев, я немного утратил былую форму. Признаюсь, я без всякого энтузиазма вернулся к актерской рутине, но, втянувшись в эти занятия, стал находить в них удовольствие. 2 февраля 1901 года. Вечером выступал в Финсбери-парк в Театре empire но яркий миг в программу не включил. Соглашаясь на эти выступления, я просто хотел проверить, как буду чувствовать себя на публике после столь долгого перерыва. Мою версию исчезающего пианино принимали замечательно, и я сорвал бурные аплодисменты, но к концу выступления ощутил разочарование и неудовлетворенность. Жажду опробовать аппарат Теслы на публике. 14 февраля 1901 года. Вчера дважды репетировал яркий миг и намереваюсь еще пару раз прогнать номер «Завтра утром». Чаще выполнять его я не рискую. Вечером мне предстоит выступить с ним в Тракадеро на Холлоуэй Роуд, а затем, по крайней мере, еще один раз на следующей неделе. Надеюсь, что при условии регулярных выступлений необходимость в дополнительных репетициях отпадет, достаточно будет лишь оттачивать сценическое движение, разговорные репризы и отвлекающие действия. Тесла предупреждал меня о побочных эффектах, и они действительно очень серьезны. Такая аппаратура Это не шутка. Каждый сеанс – сущее мучение. Во-первых, транспортировка причиняет физическую боль. Мое тело разрывается на части, подвергается распаду. Каждая мельчайшая частица моего естества отделяется от других и растворяется в эфире. За долю секунды, столь малую, что ее невозможно измерить, мое тело превращается в электрические волны, излучаемые в пространство. Затем в назначенном месте происходит рематериализация. Хлопок, распад, хлопок, соединение. Этот сильнейший удар, отдающийся в каждой моей частице, пронизывает меня сверху донизу. Вообразите стальной брусок, резко ударивший вас по руке. Теперь представьте, что по этому же месту под разными углами нанесен еще десяток ударов, раздроблены фаланги и запястья, Еще сто ударов по руке, по тыльной стороне ладони, по кончикам пальцев, по каждому суставу. Взрывы раздирают тело изнутри. Боль разливается по всему телу, выворачивая его наизнанку. Хлопок. Агония в миллионную долю секунды. Снова хлопок. Вот такое ощущение. Тем не менее, я появляюсь в заданном месте, причем точно такой, каким был миллионную долю секунды назад. Я целиком в собственной оболочке и полностью идентичен себе, но нахожусь во власти нестерпимой боли. Впервые я воспользовался установкой Теслы в подвале Колдлоу Хаус, не имея ни малейшего представления о том, что мне предстоит испытать. Тогда я свалился на пол в уверенности, что умер. Казалось, сердце и мозг не способны выдержать подобный взрыв боли. У меня не было никаких мыслей, никаких эмоций. Я чувствовал что пришла моя смерть со стороны это так и выглядело когда я рухнул на пол ко мне подбежала джулия которая конечно присутствовала при проведении испытаний моим первым отчетливым ощущением в посмертном мире стали ее нежные руки скользнувшие мне под ворот рубашки чтобы проверить подаю ли я признаки жизни я открыл глаза еще не отделавшись от шока и крайнего изумления но наслаждаясь этой нежной лаской и близостью Джулии после долгих лет разлуки. Вскоре я смог подняться на ноги, обнять и поцеловать Джулию, уверить ее, что не пострадал, и снова почувствовать себя самим собой. И в самом деле физическое восстановление происходит мгновенно, но зато воздействие этого жестокого опыта на разум вызывает серьезные опасения. В день первого испытания установки в Дербишире я заставил себя повторить этот же опыт ближе к вечеру. Результатом стала сильнейшая депрессия, в которую я погрузился вплоть до Рождества. Мне пришлось дважды умереть, дважды превратиться в живой труп, в одну из проклятых душ. Напоминанием о проделанном тогда опыте служили образовавшиеся дубликаты, от которых мне предстояло избавиться. Вплоть до новогоднего вечера я не мог даже помыслить о том, чтобы взяться за это ужасающее дело. Вчера здесь, в Лондоне, при ярком электрическом свете и в привычной обстановке моей мастерской, где стоит собранное оборудование Теслы, я почувствовал, что мне необходимо провести еще пару репетиций. Ведь я, как артист-профессионал, должен окружать свои выступления флером изящества и таинственности. Мне предстоит в один яркий миг перенестись сквозь пространство и, возникнув в другом месте зала, предстать волшебником, свершившим невозможное. Я не могу позволить себе пошатнуться и рухнуть на колени, как перед закланием. Я не имею права показать зрителям, какой пытки, пусть даже длящейся не более миллионной доли секунды, подвергается мое тело. При перемещении предметов я пользуюсь уловкой дублирования. Иллюзионист, как правило, создает эффект невозможного, исчезновение пианино волшебного раздвоения бильярдного шара, прохода женщины через лист зеркального стекла. Публика, конечно, знает, что в этих случаях невозможное не становится возможным. Между тем яркий миг и вправду демонстрирует невозможное, используя при этом научные достижения. Публика видит именно то, что произошло на самом деле. Но я не могу допустить, чтобы это стало известно, поскольку магию в данном случае подменяет наука. я должен, используя тщательно продуманные приемы, сделать мое чудо менее чудесным. После перемещения мне следует появляться из аппарата в таком виде, словно я вовсе не был только что раздроблен в прах и собран воедино. Таким образом, я должен освоить навык готовиться к боли, собирать в кулак свое мужество и, не теряя сознания со слепительной улыбкой и поднятыми в приветствии руками выходить на аплодисменты. мистифицировать в достаточной степени, но не теряя чувства меры. Сейчас я пишу о событиях минувшего дня, поскольку вчера вечером вернулся домой в полном отчаянии и совершенно не мог думать о каких-либо записях. Сейчас день уже близится к концу, и я более или менее пришел в себя, но сама перспектива двух завтрашних репетиций меня страшит и угнетает. 16 февраля. 1901 года Я невыразимо встревожен предстоящим выступлением в Тракадеру. Утро я провел в театре, устанавливал и проверял аппаратуру, а потом разбирал и бережно укладывал обратно в ящики. Помимо этого, как я и ожидал, пришлось повоевать с рабочими сцены, которые враждебно отнеслись к моим намерениям поставить на сцене закрытый павильон. Споры удалось разрешить только с помощью презренного металла, Все мои пожелания были удовлетворены, однако от гонораров за выступление теперь мало что останется. Этот иллюзион, несомненно, может выполняться только при условии, что вознаграждение за него будет значительно превышать все гонорары, которые я получал раньше. Многое будет зависеть от вечернего представления. Сегодня у меня выдался свободный часок-другой перед возвращением на Холлоуэй-Роуд. Я хочу часть этого времени посвятить Джулии и детям, а потом немного вздремнуть, если получится. Однако я так нервничаю, что вряд ли сумею сегодня заснуть. 17 февраля 1901 года. Вчера успешно дебютировал с новым номером в театре Тракадеро и был благополучно перемещен со сцены в королевскую ложу. Установка сработала безупречно. Но вначале публика даже не аплодировала, поскольку никто не понял, что произошло. Когда же, наконец, зрители захлопали, то, скорее всего, от удивления, нежели от восторга. Трюк нуждается в более действенной рекламе, а зал должен острее ощущать опасность происходящего. Место моего появления следует осветить прожектором, чтобы привлечь к нему внимание в момент материализации. Я переговорил об этом с Адамом, и он предложил остроумное усовершенствование, которое позволит мне, находясь внутри установки, спора управлять освещением самому, не отдавая его на откуп рабочему сцены. Магия — это непрерывное усовершенствование. Следующее выступление в четверг в том же театре. Однако главное, что планировалось занести в дневник, я оставил напоследок. Мне удалось полностью скрыть болевой шок, испытанный при перемещении. И Джулия, наблюдавшая иллюзион из зала, и Адам, видевший все через узкую щель в коробке ограждения, отметили, что восстановление прошло почти безупречно. На сей раз меня выручила невнимательность публики. После перемещения я нечаянно сделал шаг назад, но только Джулия и Адам заметили этот незначительный промах. Со своей стороны, могу сказать, что благодаря постоянной работе с аппаратом невыразимая боль с каждым разом переносится чуть легче. а мое исполнение с каждым выходом на сцену делается немного артистичнее. Можно надеяться, что через месяц-другой я смогу выдерживать транспортацию с внешне-хладнокровным видом. Необходимо также упомянуть, что тоска, которая накатывала на меня после первых попыток, теперь уже не лежит на душе столь тяжким грузом. 23 февраля 1901 года. В Дербишире. Потренировавшись в выходные, гораздо удачнее выступил во вторник. В журнале Сцена появилась восторженная рецензия. Мог ли я надеяться, что меня будут расхваливать на все лады? Вчера в поезде мы с Джулией читали и перечитывали друг другу лестные слова рецензента, радуясь, что они благоприятно скажутся на моей карьере. В связи с нашим добровольным бегством в Дербишир, мы не увидим осязаемых результатов этой рецензии до тех пор, пока не закончим здесь наши дела. и не вернемся в Лондон в начале следующей недели. Удовлетворенный таким успехом, я могу спокойно ждать. Дети с нами, погода холодная и ясная, и вересковая пустошь очаровывает нас своей приглушенной цветовой гаммой. Я чувствую, что впереди меня ждет самая громкая слава за всю мою артистическую карьеру. 2 марта 1901 года. В Лондоне. «Мой график включает беспрецедентное количество подтвержденных ангажементов. 35 на ближайшие 4 месяца. В трех контрактах оговаривается, что я буду выступать под псевдонимом, а в одном даже содержится условие, что вся сборная программа должна называться «Приглашает великий Дантон». В 17 случаях мое имя стоит на афише первым. Остальные театры щедро оплачивают мое участие такими суммами, которые компенсируют недостаточную престижность прочих условий. При таком богатстве выбора я мог, прежде чем соглашаться, выдвигать определенные требования к техническим характеристикам помещений за кулисами и настаивать на необходимом мне ограждении сценической площадки. Стандартным пунктом во всех договорах стало предоставление мне подробного плана зрительного зала, а также обеспечение твердых гарантий устойчивой и надежной подачи электроэнергии. В двух случаях дирекция театра так страстно желала залучить меня к себе, что обязалась до моего приезда провести в театр электрическое освещение. Мне предстоит колесить по всей стране. Брайтон, Эксетер, Кидер-Минстер, Портсмут, Эр, Фолкстон, Манчестер, Шеффилд, Аберестуит, Йорк, все эти города и многие другие будут приветствовать меня в моем первом турне с таким же энтузиазмом, как и столица, где у меня также имеется несколько ангажементов. Несмотря на многочисленные разъезды, первым классом за счет приглашающей стороны график составлен удобно. Когда наша маленькая труппа будет колесить по стране, нам с Джулией представится немало удобных случаев нанести необходимые визиты в Колдлоу Хаус. Агент уже ведет переговоры о зарубежных турне, среди которых предусматривается, по-видимому, в ближайшем будущем еще одна поездка в США. Она сопряжена с некоторыми дополнительными трудностями, Но ничто не остановит мага, находящегося в расцвете своих способностей и сил. Все эти обстоятельства чрезвычайно благоприятны, и я надеюсь, что самоуверенность, которая сквозит в предыдущей фразе, не столь уж непростительный грех. 10 июля 1901 года. В Саут-Гемптоне. Отработал половину недельного ангажемента в здешнем театре Герцогини. Вчера ко мне приехала Джулия, которая доставила, по моей просьбе, чемодан с деловыми бумагами и дневником. Благодаря этому у меня появилась возможность сделать одну из моих периодических записей. В течение последних нескольких месяцев я постоянно совершенствовал яркий миг, без конца репетировал, и сейчас поднял этот номер на должную высоту. Все надежды, которые я на него возлагал, оправдались. Я могу переноситься через пространство, никак не реагируя на физические воздействия, которым подвергает меня этот процесс. Перемещение происходит плавно и незаметно. С точки зрения публики оно совершается абсолютно необъяснимым образом. Кроме того, порождаемые транспортацией душевные терзания, которые так мучили меня на первых порах, теперь ушли в прошлое. Я не страдаю от подавленности и неуверенности в себе. наоборот Я этим ни с кем не делюсь и только наедине с дневником позволяю себе такую откровенность. Распад тела на мельчайшие частицы превратился в удовольствие, к которому я почти пристрастился. Вначале воображаемые картины моей смерти и загробной жизни приводили меня в отчаяние, лишали мужества, но теперь, ежевечерне выполняя перенос, я ощущаю его как возрождение, как собственное обновление. В первые дни меня охватывал ужас, от необходимости раз за разом отрабатывать этот трюк, чтобы не терять практических навыков. Но теперь после каждого перемещения меня обуревает неудержимое желание его повторить. Три недели назад, когда в моем графике выступлений образовался перерыв, я собрал аппаратуру Теслы у себя в мастерской и произвел перемещение. Вовсе не для выявления новых технических возможностей установки и не для совершенствования своего мастерства, а просто для удовольствия. Ликвидация дубликатов, образующихся во время каждого сеанса, все еще представляет значительную трудность, но в течение минувших недель мы разработали определенные правила, позволяющие справляться с этой задачей без лишней суеты. Большая часть внесенных нами усовершенствований относится к технике выполнения трюка. Моей первой ошибкой было убеждение – что эффект переноса сам по себе достаточно выразителен и способен привести зрительный зал в восторг и изумление. Я пренебрег одной из самых старых аксиом магии – публику необходимо подготовить к восприятию чуда. Публику нелегко ввести в заблуждение, поэтому иллюзионист должен постоянно возбуждать и поддерживать интерес к выполняемому им номеру, а затем ошеломлять аудиторию, совершая невозможное». Дополняя прибор Теслы технической аппаратурой, большей частью хорошо известной профессиональным иллюзионистам и позволяющей производить ряд магических эффектов, я делаю свои выступления интригующими, слегка пугающими и, безусловно, загадочными. Я никогда не использую все эффекты в одном выступлении и намеренно варьирую программу, тем самым поддерживаю себя в форме и постоянно ставлю в тупик соперников. Есть несколько приемов, к которым я прибегаю, чтобы увлечь избить с толку аудиторию. Позволяю осматривать аппаратуру перед ее применением, а иногда в некоторых театрах и после выполнения номера. Иногда приглашаю из зала на сцену нескольких свидетелей-добровольцев. Могу явить залу конкретный предмет, предоставленный кем-либо из зрителей и легко узнаваемой аудиторией, выполнив над ним операцию переноса. Позволяю метить себя мукой или мелом, так что после моего появления в заданном месте Все желающие могут убедиться, что перед ними именно я, а не двойник, что это тот же самый человек, которого мгновение назад они видели на сцене. Перемещаюсь в разные точки зала, в зависимости от планировки здания и от эффекта, которого хочу добиться. Могу мгновенно возникать в центре зала или за креслами, в амфитеатре или в ложе. Могу переместить себя в театральные декорации или в любой предмет реквизита, размещенный у всех на виду. Иногда, например... материализуюсь в большой сетке, которая свободно раскачивается под потолком зала на протяжении всего представления. Еще один популярный трюк состоит в том, что я перемещаюсь в плотно закрытый сундук или шкафчик, поднятый над сценой и со всех сторон открытый обзору. При этом меня окружает группа приглашенных на сцену добровольцев, следящих за тем, чтобы я не проник внутрь через потайную дверцу или люк. Однако эта свобода выбора сделала меня беспечным. Как-то раз, во время вечернего представления, фактически по собственной прихоти, я переместился в установленный на сцене стеклянный аквариум с водой. Это было серьезной ошибкой, поскольку я опрометчиво нарушил важнейшее правило иллюзиониста, вздумал исполнить трюк, который не был должным образом отрепетирован и во многом положился на случай. Хотя мое сенсационное и внезапное появление в воде привело публику в раж, Оно же чуть меня не погубило. Легкие мгновенно заполнились водой, и в течение пары секунд мне пришлось бороться за жизнь. Меня спасла только мгновенная реакция Адама Уилсона. Этот случай стал страшным напоминанием о давнишних происках Бордена. Столь неприятный урок запомнился надолго. Теперь, если у меня возникает искушение поразить публику новым фокусом, я прежде тщательно его отрабатываю». Правда, большая часть моей программы состоит из традиционных номеров. У меня имеется богатый набор трюков, и начиная выступление в новом театре, я всегда частично изменяю репертуар. Я предлагаю зрителям своего рода ревью, начинающиеся, как правило, с одного из хорошо знакомых фокусов, основанных на престидежитации, такого как чашки и шары или таинственные винные бутылки. Далее следует несколько разнообразных карточных фокусов, а за ними какой-нибудь зрелищный трюк с цилиндрами, флажками, бумажными цветами или платками. Постепенно я продвигаюсь к кульминации, выполняя два или три номера, для которых нужны столы, ящики или зеркала, причем нередко приглашаю добровольцев из зала. Но любую мою программу неизменно венчает яркий миг. 14 июня 1902 года. В Дербишире. Больше обычного загружен работой. С августа по октябрь 1901 года совершал турне по Британии, а с ноября по февраль года нынешнего в очередной раз ездил на гастроли в США. До мая включительно выступал в Европе, а в настоящее время ангажирован на продолжительный тур по приморским курортам. Планы на будущее. Устроить себе, наконец, полноценный отдых и больше времени уделять семье. Для этого освободил от выступлений большую часть сентября и первую половину октября. Во время гастролей в США я попытался отыскать Теслу. У меня накопились кое-какие вопросы, касающиеся его аппаратуры, и появились предложения по улучшению ее характеристик. Кроме того, я не сомневался, что он заинтересуется результатами длительной эксплуатации прибора. Однако Тесла ушел в подполье. По слухам, он обанкротился и скрывается от кредиторов. Третье сентября... 1902 года. В Лондоне. Исключительно важное открытие. Вчера, во второй половине дня, когда я отдыхал между представлениями в Театре Дели в Вайлингтоне, к служебному подъезду явился некто, пожелавший со мною встретиться. Увидев его визитную карточку, я попросил немедленно провести посетителя ко мне в гримерную. Это был мистер Артур Кеник, тот самый журналист из предоставил мне массу ценных сведений о Бордоне. Я не удивился, узнав, что мистер Кенник занимает теперь видную должность заместителя редактора отдела новостей. Года посеребрили его усы и заставили ослабить ремень на несколько дюймов. Он вошел с сердечным приветствием, потряс мне руку и обнял за плечи. «Я только что посмотрел ваш дневной спектакль, мистер Д'Антон», — произнес Кенник. «Примите мои сердечные поздравления». Наконец-то рецензенты воздали должное эстрадному жанру. Признаюсь, я изумлен и в равной мере восхищен. «Приятно слышать», — ответил я и дал знак моему костюмеру налить мистеру Кеннигу стаканчик виски. Когда это было сделано, я попросил костюмера оставить нас одних и возвратиться через пятнадцать минут. «Ваше здоровье, сэр», — провозгласил Кенниг, поднимая стакан. «Или мне следовало сказать «милорд». Я с удивлением воззрился на него». Откуда, черт побери, вы это знаете? А почему бы мне этого не знать? Сообщения о смерти вашего брата были опубликованы в газетах обычным порядком. Я читал эти сообщения. В них нет ни слова обо мне. Ничего удивительного, ведь на Флит-стрит вас знают только как иллюзиониста, и то под псевдонимом. А связать ваше имя с именем Генри Энджера может лишь истинный поклонник. От вас ничего не скроешь, — произнес я со сдержанным восхищением. «Сэр, я, конечно же, стараюсь быть в курсе. Но не беспокойтесь, ваш секрет останется при мне. Полагаю, это в самом деле секрет?» «Я всегда старался не смешивать две стороны моей жизни. И в этом смысле вы правы, да, это секрет. Буду признателен, если вы не станете его разглашать. Даю слово, милорд. Благодарю за доверие. Я прекрасно понимаю, что секреты составляют важную часть вашей профессии, и поэтому не имею привычки их раскрывать или распространять». «Ну, всякое бывало, со значением», — возразил я. «Во время нашей прошлой встречи...» «Вы имеете в виду историю с мистером бордоном да «Да-да, конечно. Это должен признаться случай иного свойства. Я чувствовал, что он сам пытается разжечь интерес к своим секретам». «Понимаю, что вы хотите сказать. Не сомневаюсь». кеник сегодня вы посмотрели мое выступление. Скажите, что вы думаете о заключительном номере программы?» «Вы довели до совершенства то, что мистер Борден едва наметил. Это прозвучало музыкой для моих ушей, но все же я спросил. Вы говорите, что были изумлены увиденным. Но не возникло ли у вас ощущение, что здесь тоже пытаются разжечь ваш интерес?» «Нет, не возникло. Меня привлекает орел таинственности вокруг ваших выступлений. Когда наблюдаешь за работой иллюзиониста высокого класса, невольно испытываешь любопытство». Желание понять, как ему удается сотворить такое чудо, но если секрет будет раскрыт, это не принесет ничего, кроме разочарования. Он улыбнулся и, помолчав, с удовольствием отхлебнул виски. — Позвольте спросить, — прервал я затянувшуюся паузу. — Чему я обязан честь видеть вас у себя? Я пришел извиниться в связи с историей, касающейся мистера Бордена, вашего конкурента. Должен признать, что все мои тщательно выстроенные теории были ошибочны, тогда как ваше предположение, очевидное и простое, полностью оправдалось. «Не совсем понимаю», — сказал я. «Если помните, в ту пору я придерживался сумасбродного мнения, будто искусство мистера Бордена не имеет себе равных». «Помню», — подтвердил я. «Вы сознанием дела меня переубедили, и я с благодарностью принял... У вас, однако, имелось более простое объяснение. Борден не один, а два человека, — говорили вы». «Близнецы, так вы считали. Пара очень похожих братьев-близнецов, каждый из которых при необходимости заменяет другого». «Но вы доказали... Вы оказались правы, сэр!» «Действительно. Иллюзион мистера Бордена держится на участии близнецов. Альфред Борден — это имя, объединяющее двух братьев-близнецов, Альберта и Фредерика, которые работают под видом одного человека». «Не может быть!» — воскликнул я. «Но ведь вы сами выдвинули эту теорию». «За неимением лучшей», — пояснил я. «Вы меня быстро разубедили, представив доказательства, многие из которых, как выяснилось впоследствии, были косвенными, а остальные — фальсифицированными. Я был еще зелен, и мне явно не доставало профессиональной выучки. С тех пор я научился проверять и перепроверять факты, а затем проверять их еще раз. Но я тоже провел собственное расследование», — не сдавался я. «Проверил медицинскую карту в родильном доме, Классный журнал в школе, где он учился. Они давным-давно подделаны, мистер Энджер. Кенник вопросительно поднял на меня глаза, как бы желая убедиться, что может обращаться ко мне без дворянского титула. Я кивнул, и он продолжил. Вся жизнь Борденов подчинена сохранению тайны их иллюзиона. Никакие подробности их биографии нельзя принимать за чистую монету. Я проверил факты самым скрупулезным образом, настаивал я. и выяснил, что в семье действительно было два брата с такими именами, но один из них на два года моложе другого. Если не ошибаюсь, оба, так уж совпало, родились в мае. Подделать дату рождения пара пустяков. Было 8 мая 56-го, а стало 18 мая 58-го. Я отыскал фотографию, на которой запечатлены оба брата. Да она сама шла в руки. Это было подстроено, чтобы направить любопытных вроде нас по ложному следу. Мы с вами оба попались на эту удочку. Но братья совершенно не похожи. Я видел эту фотографию собственными глазами. И я тоже. У меня в редакции даже есть ее копия. Несхожесть лиц сразу бросается в глаза. Но уж кому-кому, а вам прекрасно известно, какие чудеса творит театральный грим. Я был сражен этим откровением и, не в силах связно рассуждать, уставился в пол. Тут вам и приманка, и наживка, верно? — заключил Кенник. — Думаю, теперь вы тоже это поняли. Нас обоих ловко околпачили. — Вы уверены? — спросил я. — Совершенно уверены. Кенник размеренно кивал. — Скажите, к примеру, вам доводилось видеть обоих братьев вместе? — Всего лишь раз, да и то мельком. Но они встречались у меня на глазах. На этом и основана моя уверенность. — Хотите сказать, вы за ними следили? — Следил, но только за одним поправил меня Кенник. Как-то летним вечером, в августе, я сел на хвост мистеру Бордену поблизости от его дома. Он дошагал до Риджинс-парка, вроде как прогуливался. Я держался примерно в сотне ярдов сзади. Стоило ему сделать круг по кольцевой аллее, как с ним поравнялся какой-то человек, идущий во встречном направлении. Остановившись секунды на три, они перекинулись парой слов. Затем каждый пошел своим путем, Однако теперь Борден уносил в руке небольшой кожаный чемоданчик. Встречный, с которым он разговаривал, вскоре прошел мимо меня, и я успел заметить, что он как две капли воды похож на Бордена. Я в задумчивости уставился на Кеннига. «Откуда вы знаете?» Мне хотелось разобраться, нет ли тут ошибки. «На каком основании вы заключили, что именно Борден, а не тот незнакомец, ушел с места встречи, неся в руке чемоданчик?» Ведь он запросто мог развернуться и пойти, откуда пришел. А если так, то не сам ли Борден, за которым вы, собственно, и следили в тот вечер, проследовал в обратную сторону мимо вас? Вы меня не собьете, Милард. Они были по-разному одеты, очевидно, в целях конспирации, но потому-то я их и различил. Они встретились, они разошлись. Они были похожи, как две капли воды. Мои мысли заработали, как часы. Я быстро обдумал механику выполнения магических трюков в театре. Если правда, что они близнецы, тогда оба должны одновременно присутствовать в театре на каждом представлении. А отсюда следует, что рабочие сцены несомненно посвящены в тайну. Я уже знал, что Бордон не возводит на сцене закрытый павильон. Кроме того, во время спектакля за кулисами всегда слоняется масса бездельников, замечающих больше, чем им положено. Из-за этого я всякий раз испытывал некоторое беспокойство, выполняя номер с дублером. Между тем, секрет Бордена, если верить Кенегу, Долгое время остается нераскрытым. Но если бы его номер основывался на участии близнецов, то, вне сомнения, секрет не продержался бы и года. Чем же можно объяснить этот феномен? Ответ, по-видимому, следует искать в том, что секретность строго соблюдается как до, так и после спектакля. Когда артист, назовем его Борден-1, приезжает в театр со своей аппаратурой и реквизитом, Борден-2 уже находится в одном из ящиков. В нужный момент он появляется перед публикой, а Борден один успевает спрятаться в тайнике. Такая гипотеза выглядела вполне правдоподобно, и если бы дело этим ограничивалось, я мог бы принять версию Кеннига. Однако годы кочевой жизни, бесконечные переезды с места на место, подбор ассистентов, поиски жилья и другие приметы гастрольного быта навели меня на другую мысль. У Бордена определенно есть свой штат, прежде всего техник-конструктор, а также сценические ассистенты, грузчики, рабочие и, конечно, агент. Если все эти люди посвящены в тайну и молчат, то их лояльности можно только позавидовать. С другой стороны, если этим людям доверять нельзя, а это более правдоподобно, учитывая свойства человеческой натуры, то борден 1 и Бордон-2 вынуждены принимать строжайшие меры предосторожности, ни на минуту не забывая о маскировке. Кроме того, Не следует забывать и о реалиях театральной жизни. Например, что делает Борден 2, тот, что скрыт от посторонних глаз, между дневным и вечерним представлениями? Неужели он так и прячется в тайнике, пока его брат вместе с другими участниками программы отдыхает в актерской гостиной? Или он все-таки потихоньку выбирается на волю и отсиживается в гримерной до следующего спектакля? Каким образом они незамеченными входят в театр и выходят после представления? Привратники, охраняющие служебный подъезд, известны своей бдительностью. Бывает, они так педантично проверяют личность каждого посетителя, так сурово допытываются, с какой целью человек явился в театр, что даже маститые актеры подчас не могут и помыслить о том, чтобы опоздать к сбору труппы или провести за кулисы любовницу. Правда, в театр можно проникнуть и через двери других помещений, среди которых особенно заманчивыми считаются склады декораций и, главное, фойе, Но и в этом случае нужно заранее принять все меры, обеспечивающие секретность, и смириться с серьезными неудобствами. «Вижу, я дал вам пищу для размышлений», — произнес Кенник, прерывая цепочку моих мыслей. Он вытянул вперед руку с пустым стаканом, показывая, что не прочь повторить. Но поскольку мне необходимо было сосредоточиться, чтобы обдумать услышанное, я бесцеремонно забрал у него стакан. «На этот раз вы гарантируете надежность вашей информации?» — спросил я. «Все точно, как в аптеке, сэр. Даю слово. В прошлый раз вы подсказали мне кое-какие ходы, чтобы я мог перепроверить ваши сведения. Нельзя ли и сейчас сделать то же самое?» «Нет, на этот раз вам придется верить мне на слово. Я своими глазами видел эту парочку и полагаю, больше никаких доказательств не требуется». «Вам, может, и не требуется», — я поднялся с кресла, давая понять, что беседа закончена. Прихватив шляпу и пальто, Кенниг направился к распахнутой мною двери. На прощание я как бы невзначай заметил. Вы не проявили никакого любопытства по поводу техники исполнения моего сегодняшнего трюка. Я рассматриваю его как магию, сэр. И не заподозрили, что у меня есть двойник? У вас его нет, я знаю наверняка. — Стало быть, вы наводили обо мне справки, — сказал я. — А что же Бордон? Его не интересует, как я выполняю свой трюк? Кенниг с ухмылкой подмигнул. «Думаю, и он, и его брат сгорят со стыда, если вам, сэр, станет известно, как они лезут вон из кожи, чтобы выведать хоть какие-нибудь подробности». Он протянул руку, и мы обменялись рукопожатием. «Еще раз примите мои поздравления. Не сочтите за дерзость, но мне было весьма отрадно видеть вас в добром здравии. Не успел я собраться с мыслями, чтобы ему ответить, как он исчез, но, пожалуй, не нетрудно догадаться, на что он намекал».